Глава четвертая. Лимузин Гудовича долго искать не пришлось. Мы нашли его на обочине перед заправкой на въезде в Обнинск. Большую красивую машину тупо загнали в сугроб. Зато отлично было видно следы нескольких человек, ведущие через посадку в заснеженное поле. Глубокие отпечатки вели к широкому участку, частично расчищенного мощным потоком воздуха снега, и исчезали. Значит, князь Преображенский продолжил путешествие на вертолете. С современными средствами обнаружения найти вертолет несложно. Ридигер мигом подключил все наземные службы, а также вертолеты, находившиеся поблизости. Прошарили пространство в радиусе 200 километров от Обнинска. Этого должно быть более чем достаточно. По самым смелым подсчетам, он никак не мог улететь дальше, чем за сотню. И нифига! Абсолютный ноль. Или он отлетел в сторону на пару километров и пересел на другую машину. Такой вариант тоже возможен, но все вертушки, поднятые в воздух, не нашли поблизости ни одного потенциального соучастника побега. «Да», — задумчиво протянул Ритигер, вглядываясь в темноту за иллюминатором. «Скользкий карась нам попался. Видать, давно готовился к такому исходу». Теперь днем с огнем не сыскать. Скорее всего, смог сделать свой вертолет абсолютно невидимым для всех средств обнаружения. Насколько я знаю, эта технология еще в разработке, а он уже смог применить. «Так в невидимости вроде нет ничего нового», — удивился я. «Вопрос идет не об обычной невидимости, а полной, для всего», — Покачал головой Аристар Христофорович. «Ума не приложу, в какую сторону бежать теперь, чтобы его найти». «Так, может, у него есть какие-то имения на Урале или в Сибири?» — предположил Василий Николаевич, архитектор. «Конечно, есть», — развел руками Ретигер. «Причем везде. Но я практически уверен, что мы не найдем его ни в одной из этих локаций. Скорее всего, есть какой-то тайный схрон». Раз он так подготовился к возможному побегу, значит, и спрячется в таком месте, о котором никто даже не подозревает. Теперь придется долго и упорно искать. А вас, Паша, я пока отпускаю на учебу. Поисками займутся другие люди. Когда будешь нужен, сообщу. Аристарх Христофорович, я не то чтобы учиться не хочу, но считаю сейчас своим долгом быть рядом с императором». Раз я его плодин, значит, должен его защищать. Так и будет, Паш, кивнул Ритигер, так и будет. Только когда ты закончишь Академию, ты и твои бойцы. Ты и так уже поняла, что там учат не только высшей математики и истории Российской империи, а дают очень много полезных знаний, которые тебе пригодятся в нелегкой службе. Так что займись как следует и наверстай упущенное. «Может, я и ошибаюсь, но среди выпускников Академии вряд ли найдется человек, способный со мной справиться в поединке». «Скорее всего так. Силы есть», — ухмыльнулся он. «Осталось немного ума поднабраться. И не смотри на меня так. Я не называл тебя дураком. Но ты пойми, есть в учебной программе много дисциплин, о которых ты еще не слышал». «Если твои боевые способности укрепить этими знаниями, тебе вообще равных не будет». «Это понятно», — буркнул я, уставившись в стену кабины. «А в выходные ждем вас в нашей лаборатории», — безапелляционно заявила Надежда Сергеевна. «Безусловно», — улыбнулся я ей, вытянув вперед кулак с оттопыренным вверх большим пальцем. «Ученье свет, а не ученье, чует света на работу». Конечно, он дело говорит, но я в прошлой жизни высшее образование шесть лет получал, теперь здесь еще пять. Начала теплиться надежда, что в этот раз все может закончиться намного быстрее. Ну, индийская народная изба, фиг вам называется. Раз суждено штанами с камьей Академии, буду делать это максимально эффективно. Ридигер прав, это действительно нужно. Чего загрустил? – спросила Лиза, сидевшая напротив меня, когда вертолет начал снижаться у окраины села Тышерово, где остались наши вещи и автомобили. О том, что не скоро тебя снова увижу, грустно улыбнулся я. От чего это не скоро? Не хочешь меня видеть? Она испытующе посмотрела на меня с игривой улыбкой, повернув голову в полоборота. Так она казалась еще красивее. Кто сказал тебе такую ересь? состряпал я удивленную физиономию. Шли их нафиг, а лучше к Преображенскому на сковородку. Значит, скоро увидимся. Значит, скоро. Может, тебя подвезти до Москвы? Да на Рафаминск тогда, если не сложно. Там осталась моя машина и вещи. Понятно, значит, с нами не сможешь поехать. Так ты с ней езжай, Паш, вставила свое слово, шедшее сзади этикет. В ее интонациях ощущался путь сарказма. «Уж до Кремля я как-нибудь одна доеду». «Так тоже не получится», — возразила Лиза, неуютно поежившись. «Это точно не из-за холодного ветра». «К сожалению, мне надо своих подружек забрать. Салон будет забит под завязку». «Это у тебя столько подружек?» — удивилась Кэт, не желая даже замаскировать язвительный тон. Везет, А у меня не одной». Только мое звено, в котором три мужика. Так что это скорее я для них друг, чем они для меня подружки. «Так давай с тобой подружимся», — на свой страх и риск предложила Лиза, обернувшись в Кэт. Не ожидал от нее сейчас такого предложения. Желание сгладить ситуацию похвально вызывает уважение. Правда, только у меня, а не у моей боевой подруги. «Я к вам в машину не влезу», — недовольно буркнула Кэт и отвернулась, ничего больше не добавив. Пока ехали до Нарафа-Минска, Лиза молчала, чувствуя себя неудобной из-за реакции Кэт на нее. А та также молча сопела на заднем сиденье, прилипнув к окну, чтобы не встречаться со мной взглядом в зеркале заднего вида. «Да, я знаю о чувствах Кэт ко мне» но я ведь никогда не давал ей ложных надежд и даже напрямую говорил, что у нас с ней ничего не получится. Видимо, все же у нее была надежда, и умирала она прямо сейчас. Любая попытка с моей стороны ее успокоить бессмысленна и бесполезна. Это просто надо пережить. — Спасибо, что меня вылечил и спрятал, — сказала Лиза перед тем, как выйти из машины. — Мы как раз остановились возле ее гостиницы. Я взял ее за руку, ощутив ответное нежное пожатие. Она чмокнула меня в щеку, быстро развернулась и ушла. На душе было приятно, что она стала намного ближе ко мне. Неисполнимая мечта начала обретать реальные черты. С другой стороны, стало немного грустно. Только что она была рядом, а теперь ее нет. Еще предстоят подвиги в учебе и прокачка навыков учебки под мытищами. «Какие нежности!» — буркнула Кэт, пересаживаясь на переднее сиденье. «Знакомы без году неделя, а уже поцелуйчики. Странно, что такую дамочку не стошнило на нашу задрипанную машину. Я все ждала, когда это произойдет». Я молча покачал головой и неторопливо покатил в сторону киевского шоссе. «Все наши вещи были в машине, из гостиницы забирать нечего. Несмотря на дикую усталость, сна ни в одном глазу» так что решили сразу податься до Академии. Первая пара начнется через четыре часа. На нее я точно не пойду. Да и на вторую тоже. Тяга к знаниям никуда не делась, просто храпеть на занятиях ни к чему. После такой веселой ночки лучше один день пропустить. Вот приду в себя, отрасплюсь, отмоюсь, наемся, наконец. А потом можно и гранит науки погрызть. У меня совершенно не будет времени, чтобы встретиться с Лизой. Даже просто поговорить хоть полчасика за чашкой кофе. Я проспал почти до обеда. После похода в столовую приводил в порядок свою одежду и снаряжение. Разгребал тетради и учебники. Готовился к завтрашнему дню. Эта мелкая возня заняла мое время до самого вечера. За окном уже стемнело. Можно было бы позвонить Лизе, посидеть где-нибудь. Но я даже не узнал номер ее телефона. Вот же клоун». Найти ее будет несложно, но теперь я точно сегодня не смогу с ней встретиться. Может, и к лучшему. Зато небольшая разлука сделает следующую встречу более желанной и приятной. Я обвел взглядом доведенную до блеска и идеального порядка комнату. Довольный результатом своего труда, достал из холодильника бутылку молока и кулек с пирожками. Этого вполне достаточно, чтобы как следует подкрепиться». По ресторанам шляться не обязательно. И вот, пока я жевал пирожок, у меня в голове продолжала свербеть мысль о том, как же князю Преображенскому удалось скрыться, и что за секретные технологии, которые до сих пор недоступны императору, зато оказались на службе у темных. Что-то давно я не общался с Витей. Раз в несколько дней дежурный вопрос «Как дела?» и все. «Если он учится и работает в разведке, к тому же крутой хакер, он сможет нарыть любую информацию». Я взял телефон и просто позвонил, без всяких там криптомессенджеров. «Привет, дружище», — раздался в трубке бодрый голос, словно сейчас было утро, а не вечер. «Ты вовремя позвонил. Я только что освободился. Надеюсь, ничего не случилось?» «Лично у меня нет, но есть другой вопрос». «Ты в курсе, что князь успел смотаться от меня и исчез бесследно?» «Естественно, самая громкая новость за сегодняшний день. Уже уволены и разжалованы несколько бесполезных чинуш, которых когда-то усадили по блату, произведены ротации и поставлено на уши даже то, у чего ушей отродясь не было. Вся контора, включая студентов, роет норы под землей, в горах и в воздухе, пытаясь отыскать хоть какие-то следы Преображенского». Ты можешь себе представить нору в воздухе. Так вот, теперь она есть. Перелопачивают все его переписки, составляют списки всех, с кем и где он встречался за последние несколько лет. Этой ночью спать никто не будет. А вот ты, возможно, сможешь расслабиться, но это не точно. Есть хоть одна рабочая версия. На мой взгляд, сотни вариантов лютого бреда. Но одна интересная мысль меня посетила, когда ты позвонил. О как, удивился я. И как мой звонок смог повлиять на ход твоих мыслей? Я вспомнил о круговерте вокруг концерна твоего отца. В итоге, получается, слишком дохрена темных участвовали в этом деле, большинство из которых сейчас мертвы, но я уверен, что не все. Вполне возможно. Корчевать с гнилые пни нам придется еще долго. Это верно, но начать выкорчевку надо с концерна лата. Предлагаю начать это прямо сейчас. Ты предлагаешь ехать сейчас в Самару? Вот теперь я очень удивился. Вить, практически ночь на дворе, туда пилить тысячу километров. И ты сейчас собираешься лечь спать? Похоже, нет, — обреченно произнес я. Давно знаю Витю и его интонации. Выбора у меня нет, а может, и к лучшему. За сколько ты доберешься до Москвы? — Не поверишь, я уже в Москве, а не в Твери. Буду у проходной академии примерно через пятнадцать минут. Не забудь свой чудесный костюм, может пригодится. Хорошо, договорились, — ответил я и положил трубку. — Вот я молодец, договорился, блин. Собирался воспользоваться временным затишьем и погрузиться с головой в учебу. Так нет же, надо снова хреначить в ночь на поиски приключений. И почему я так быстро на это все согласился? «Пока я охреневаю от скоропалительности собственных решений, время идет». Быстро надел усиленный броней костюм, напялил теплое пальто. Кейс мечи и бластер сложил в большую спортивную сумку и потопал на проходную. До закрытия ворот на ночь осталось полчаса, о чем мне не забыл напомнить дежурный. Стоило выйти за ворота, как подъехала «Волга». Судя по номерам, она принадлежала спецслужбам. Когда машина поравнялась со мной, я увидел Витю за рулем. «Привет, братишка!» — воскликнул он, опустив стекло двери. «Кидая сумку на задний сиденье и погнали!» «Может, лучше на моей поедем?» — предложил я, откнув пальцем на припаркованную по другую сторону дороги машину. «Которая твоя?» «Синяя». «Ого! Юпитер последней модели! Лимитированная серия!» — восхитился он. «Батя, что ли, подогнал?» «Ну да, а я не говорил?» «Значит, забыл похвастаться. Тогда поедем на твоей, не вопрос. За руль пустишь?» Ближе к десяти вечера улицу уже начали пустить. За кольцевой оказались довольно быстро, и Витя вдавил педаль. Интересно было бы устроить драк между ним и моим отцом. Достойные конкуренты. Первым делом я отписался об отъезде своим бойцам и Ритигеру. Лучше было бы позвонить — Но неохота выслушивать претензии и долго объяснять, зачем мне это нужно. Более насущно было позвонить отцу. Тот не стал требовать тонну подробностей. Предложил все обсудить при встрече. Ведь так ты думаешь, что система невидимости для вертолета Преображенского могли создать в лаборатории концерна? А почему нет? Мне кажется, ты недооцениваешь людей, которые там работают». Столь интенсивный интерес к концерну этих ублюдков наталкивает на соответствующие выводы. Есть и другие варианты, но этот выглядит самым убедительным. Ты уверен, что там еще не работают спецслужбы? Раз это настолько очевидно, мог ведь догадаться кто-то кроме тебя. Точно никто. Я закинул бы удочку на эту тему на вечернем совещании». На что получил ненавязчивое предложение проверить версию самостоятельно или валить на хутор за бабочками, но не ночными. И вообще, есть более рабочие варианты. Так что я на некоторое время об этом даже забыл. Потом позвонил ты, и я решила, что это судьба. «Ладно, проверим». Мы низко летели, прижавшись к асфальту в холодную зимнюю ночь. Витя хорошо чувствовал дорогу и управление, Я, наконец-то, позволил себе немного расслабиться. В кармане настойчиво вибрировал телефон. Я глянул на экран, в этот раз звонил Андрей. Когда я решил было взять трубку, звонок оборвался. Потом пришло сообщение от Кэт, что они тоже выехали. Вот ведь неугомонные, ведь никто не просил и не предлагал. Но приятно. Значит, они приедут в Самару не намного позже нас. Жаль, что невозможно позвать Лизу с собой — У нее оказался очень ценный навык. Пробивать любые щиты могут лишь единицы, и она первая, кого я знаю лично. В Самару мы приехали затемно, но отец лично встречал нас на крыльце семейной усадьбы. Знаю, он хотел обнять меня, но не стал этого делать при Вите. Для нас уже накрыли стол для завтрака, и небольшое совещание состоялось за ним. Вити сложил моему отцу свои предположения. Тот слушал молча. По сдвинутым бровям я понял, что он обдумывает возможные варианты, из чего начать поиск. «Я все понял и, похоже, знаю, куда идти», — сказал он, выпрямившись и хлопнув ладонью по столу. Я знал, как отец ведет себя, когда его осеняет идея. На резкий хлопок никак не отреагировал. Те, кто об этом не знают, обычно подпрыгивают на стуле, а Витя просто моргнул от неожиданности. «Вы сможете нам помочь, ваше сиятельство?» — спросил он. «Да, мы выезжаем сейчас же. Николай, скажи, чтобы подогнали лимузин к входу». «Да, ваше сиятельство», — кивнул Игнатов, стоявший до этого момента возле двери, и вышел. «Я хотел попросить отца немного подождать, когда приедут мои бойцы, но, выйдя на крыльцо, я увидел, как перед домом паркуется «Волга». «Мое подкрепление», — ответил я на вопросительный взгляд отца. «Немного задержались. Теперь точно можем ехать». На проходной мы были в семь утра. По пути никто из моих бойцов не упрекнул меня, что я не позвал их с собой. Но чувствовалась некоторая обида. Особенно во взгляде Кэт, которая пыталась просверлить меня каждым глазом по очереди и одновременно. Охрана на входе на территорию слегка прифигела от столь раннего визита начальства. Ворота перед лимузином открылись, и мы поехали к главному административному зданию. К лабораторному корпусу и монтажно-испытательному центру пойдем пешком, тайными тропами. Нет никаких гарантий, что охранники сразу же не доложат ученым, что мы поехали именно туда. Надо действовать по-тихому. Когда мы вошли в лабораторный корпус, отец первым делом пошел в кабинет проектирования, покопаться в чертежах и схемах. Он разбирался в них очень хорошо. Мои бойцы заняли посты в ключевых точках. Я стоял на входе в кабинет. Большие листы бумаги летели в разные стороны, стилая пол, словно снег. Времени мало, аккуратно искать некогда. Наконец, в руки графа Строганова попал нужный образец, который он начал изучать. «Кажется, это оно», — сказал он, водя пальцем по сплетениям линий. «Идем в испытательный корпус. Я знаю, что искать». Пока шли в мед, встретили нескольких работников, которые любили приходить на работу пораньше. Были удивленные лица, но никто не задавал лишних вопросов. Скорее всего, из уважения к моему отцу или из страха получить морального леща за чрезмерное любопытство. Граф сразу вошел в цех испытаний, который на первый взгляд казался пуст. Но это было не так.